В течение этой борьбы против Рима поднимались и другие враги. В 311 году Тарент вдруг потребовал прекращения войны. Но римляне просто не обратили на это никакого внимания. Вскоре к самнитам присоединились и этруски. И сомниты, жертвуя оборону своей страны, привели в Этрурию значительные силы. Но этруски не выдержали и одного сильного удара. А после победы консула Квинта Фабия Рулиана у Вадимонского озера в 310 году, города их один за другим заключили с Римом мирные договоры. Поднимались в подмогу сомнитам герники, умбрские племена Марсов и Пелингов, а также и некоторые города бывшего Латинского Союза, но с ними римляне справились без труда и сурово наказали изменявшие города. Из числа граждан города Фрегел, например, было казнено в Риме сразу более 200 человек. Война с сомнитами окончилась в 304 году миром на очень умеренных условиях. Сомниты уступили лишь некоторые незначительные округа и приняты были в равноправный союз. Римляне думали этим обеспечить себе спокойствие на то время, в течение которого они надеялись выполнить задачу, совершенно необходимую для их дальнейших успехов. Подчинив себе окончательно племена герников, эквов, вольсков, живших уже среди территории, вполне принадлежавшей Риму, но сохранивших еще самостоятельность, римляне немедленно начали устраивать укрепленный округ между Этрурией и Самниумом. Когда завершилось бы устройство крепостей Альбы, Корсиоли, Нарнии, Сутрии и Соры, когда они были бы соединены хорошими дорогами, облегчавшими движение армии, тогда Южная Италия была бы отрезана от Северной. Соединение армий Самнитской, с этрусской или гальской стало бы невозможным, и Риму гораздо легче было справиться с разъединенными силами своих противников. Самниты понимали намерения Рима и решились на новую попытку отвратить опасность, угрожавшую их свободе. В 298 году Они быстрым ударом на луканцев достигли того, что у этого племени власть перешла к той партии, которая и раньше не сочувствовала союзу с Римом, а теперь решила поддерживать самнитов. Затем они привлекли к союзу галлов и трусков, и пока еще не было закончено устройство укрепленного округа, начатое Римом, провели свою армию в Умбрию на соединение с союзниками. Так началась Вторая самнитская война. 298-290 годы.